Глава пятая. Вспомнила. Ночью ей приснился кошмар. Кружила какая-то бельмастая морда, вроде бы человеческая, но нечеловечески деформированная. Марина рванулась, словно из колючих железных цепей, но вышла всего лишь из плена тонкого одеяла. Оторвала затылок от подушки, закричала, продышалась, вытерла с лба пот. Нашвырило на тумбочке стакан с водой, сделала глоток, продышалась ещё раз. Душу что-то нагружало. Какая-то идея, тяжёлая, давила, мешала, не позволяла оттолкнуть себя. Встала, сдвинула балконную дверь, вышла в ледяную ночь. За спиной, выползая из тёмной тьмы спальни, висело жестокое одиночество, не мужское. разгульные, сулящие приключения, женское одиночество, пронзительно тусклый вдовий алгоритм быта. Одна. Одна посреди чёрного, не ярко-кое-где подсвеченного, глумливо ревущего моторами мира. Одна в доме, одна в городе, одна на целой земле, где тот, к которому хотелось прилепиться, как живое прилепляется к живому в попытке выжить, его нет. Он канул в неизвестность, подложив вместо себя подозрительный труп. Куда теперь и что делать? И что теперь, и как теперь? Сверху цидели серебряный свет бледные звёзды, снизу хулиганили разноцветные огни машин, то смешивались в густые пятна, то делились тихими вспышками разбегались прочь друг от друга. Нет, он жив. Матвей жив, он со мной. Он шлёт мне сигналы. Его мозг сотрясается и дышит. Я чувствую импульсы и пульсы. Я дрожу от его вибраций, достигающих меня сквозь километры льда и мрака. Накапало карвалола, уснула. Необъятный мегаполис с ежедневно выгоняющей на работу десятки миллионов мужчин и женщин, утром пятницы начинал нервничать. от усталости и от предвкушения выходных. 10 миллионов мозгов меняли настройку. 10 миллионов индивидуальных воль перенацеливались. Живой корабль водоизмещением в 700.000 тонн перекладывал руль. Трудно, поскрипывая, ложился на новый курс. В пятницу Марина никогда не выходила за порог дома. Бестолковая пятница. принадлежала спешащим, переутомлённым, трудящимся гражданам. Нигде не работающая супруга виноторговца, обладательница счастливого билетика в лучшую жизнь, предпочитала наблюдать многокилометровые автомобильные пробки и осаждённые толпами супермаркеты из окна квартиры, максимум посредством телевизора. Сейчас она и телевизор не стала смотреть, точнее, попробовала хотела отвлечься, как-нибудь расслабиться после страшной ночи. Но с экрана ей тут же подмигнул некий пылкий педик, и она всё выключила. Бродила по комнатам в тишине, пила кофе без кофеина. Ближе к обеду приехала Надюха, но не к обеду, в 3 часа дня. Так показали часы на прикроватном столике. Впрочем, хронометры и циферблаты, тикающие устройства, бежалосно отмеряющие секунды, минуты и прочие отрезки жизни, для Марины стали теперь практически ненужным элементом интерьера. Времени она не чувствовала, время умерло. Время перестало быть чем-то важным, время утратило ценность и функцию. Когда-то Всего лишь неделю назад оно бежало, возбуждало, увлекало за собой, теперь превратилось в мёртвое стоячее болото. Гостья, обычно практикующая яркий макияж, предстала ненакрашенной, белёсой мышкой, волосы забраны в пучок, потёртые джинсы, обвисший свитер. Не хочет, наверное, меня раздражать, не хочет выглядеть в моих глазах как праздник. Догадалась, зевающая, вялая хозяйка, наблюдая, как перед ней появляется из вместительного пакета шоколадки, охлаждённая клубника, пачки ментоловых сигарет, банки маслин, какая-то колбасная нарезка, Марину кольнуло. Явно не совсем по карману Надюхе всё это снять, а вот же не пожалела денег принесла, чтоб хоть как-то скрасить беду. выпили по коктейльчику. Марина Скопы рассказала подруге про город Захаров. Бледная Надя Ахала пыталась утешать. Марина не слушала. Слова и чужие, и собственные доносились до неё через 2/3. Правда, после нескольких подряд маргорит немного отпустило. Что будешь делать, спросила подруга. Не знаю, ждать буду. Его найдут. Надеюсь, они найдут что-нибудь придумаю. Ты сама не своя. Что значит не найдут? Найдут. Работать пойду, наверное. Работать а зачем? А жить на что? У тебя совсем ноль, да, в смысле денег. Марина отмахнулась жестом уверенной барыни. Пару месяцев продержусь. А дальше не знаю, ничего я не знаю. Она с лукавила, не хватало ещё рассказать подруге о своих деньгах. О своих деньгах не следует ничего никому рассказывать, а подругам особенно. Свои деньги она пересчитала ещё вчера. Наличными вышло почти 4.500 долларов и ещё 7.000 евро. Копила на поездку в Милан. Ну и сколько-то рублей. Кто их считает эти рубли? Плюс две кредитки, на каждой по 5.000 долларов. Ещё имелись две норковые шубы, одну брали за 8.000, вторую за 11. Обе дарил Матвей на годовщину свадьбы. В подземном гараже под домом стояла машина. Не самая плохая, просторная, полноприводная, с кондиционером. Летом прохладно, зимой безопасно. Её в любой момент можно продать минимум за 20. Самое место в упомянутом гараже покупали на заре нулевых годов за 7.000. Теперь оно оценивалось примерно в 30. Надо бы узнать реальную цену. Да только откуда взять силы? Дальше основное, главнейшее и дорогостоящее сама квартира. 4 комнаты на 18-м этаже высотки улучшенной планировки со всеми удобствами. Хоть так считай, хоть едок, а Марине не оставалось в накладе, и голодная смерть ей не грозила в ближайшие лет 15. И на работу эти ради куска хлеба ей не стоило. Но также и не стоило афишировать свои капиталы даже перед лучшей и единственной подругой. Опрокинули ещё по коктейльчику. Плохо мне, сказала Марина. Плохо, грустно и страшно. Она неожиданно заметила, что колготки подруги заштопаны в самом низу у пальцев. Сидели на креслах по девчоночьи, поджав коленки. Вот и бросилась в глаза Марине стало жалко всех женщин на белом свете, сколько их есть. И она захотела заплакать, но не стало, потому что уже плакала час назад. Хватит на сегодня. Ты ещё не старуха, угадав все её мысли, произнесла Надя. Что-нибудь придумаешь. Что? крикнула Марина. Что придумаю? Распродам всё это, перееду с профсоюзной в Бибирево. Буду ездить на метро и втирать в рожу Орифлейм. Ничего страшного, сухо произнесла Надюха. Ты сильная. Надо будет и поедешь, и оттрёшь. Нет, возразила Марина, чувствуя сладкий хмель в тяжёлой, не совсем проснувшейся ещё голове. Мне это не надо. Мне тоже этого не было надо. тихо сказала Надюхе и поджала губы А вот втираю до сих пор и езжу и ничего Вон твоё ничего Горько улыбнулась Марина, указав глазами на небрежный шов на колготках подружки, но тут же пожалела. Нельзя девчонке попрекать подружку рваными колготками, грешно. Но подружка верная, единственная, хоть и обиделась страшно, но не стала затевать ссоры. За это я тебя и люблю, дорогая, подумала Марина, мучаясь мгновенным раскаянием, а потом решила, что просто подумать мало. Извини, сказала она. Я тебя люблю. Ничего. Я не хотела, прости. Устала ты, мать, нервы подводят. Я четвёртую ночь не сплю, не могу, вспоминаю и думаю. Что вспоминаешь? Всё, мрачно сказала Марина. Чувствую, должна что-то вспомнить. Вчера, например, девяносто восьмой год в голову лез. Был такой день, дефолт, как сейчас перед глазами. Приехала к Матвееву в офис. А в кабинете его сидит кто-то маленький, лысый, тощий. Знаешь, бывают люди: великан, мордой кирпичом. А посмотришь на такого и хохотать хочется. А есть маленькие, плюгавенькие, кажется, соплёй перешибёшь, но вглядишься внимательно, и кровь в жилах стынет. Сидит этот маленький, с Матвеевым шутит. А я вижу, он не шутить приехал, а принюхаться. Мне улыбнулся, а глазами износиловал. Чуть зубами не заскрипел. Я ещё дура юбку короткую надела и сидела в этой юбке под его взглядом. Колени сжимало аж до судорог. И что это был за маленький и лысый? Не знаю. Матвей познакомил, а я забыла. Имя какое-то особенное. Кирилл вот. А я его потом никогда больше не видела. А сейчас вспоминаю всё, что могу. И вот этот Кирилл выскочил. Жуткий он был этот лысый Кирилл, скользкий, мерзкий. 10 лет прошло, а вспомнила его, меня затрясло. Теперь эта рожа у меня всё время перед глазами стоит. Надюха критически склонила набок голову. Четыре ночи не спать, так у тебя мать крыша совсем поедет. Какие угодно рожи померещится. Он такой вежливый был. Марина смотрела в пустоту, голос тихий, а зависть прямо из-под него течёт. Самые завистливые, они же знают про себя, что они такие, и маскируются под нормальных, вида не подают. Вот этот лысый как раз такой и был. Случайный человек тебе на глаза попался, а теперь ты себя накрутила, бог знает, чего на придумывала. Это был день дефолта. Яростно, но вполголоса произнесла Марина. Весь город с ума сошёл, все резко друг другу задолжали. В такие дни случайные люди не приходят, а приходят самые важные люди. Я тогда специально в офис к Матвееву поехала поддержать и успокоить. Редко ездила очень, а тут поехала. Он тогда только-только свой магазин открыл. Помню, сказала Надя: "Вино и коньки на Кутузовском". Я была на презентации. Он его потом продал, да? Продал. Не смог раскрутить. Слушай, подружка, успокойся. Я сейчас убегу, мне сегодня в ночь работать, а ты лягай поспи. 10 лет прошло с тех пор, как ты маленького лысого урода видел. Где он теперь? Зачем он? Возле твоего Матвеево таких не бось, 100 человек крутилось и крутится. Это один из них, прошептала Марина. Из них, из тех, кто вокруг нас кругами ходит. У меня Миксидол с собой есть. 3 таблетки сразу выпей и спать. И зубами щёлкают от зависти, слюну пускают. Ты надюха небогатая, тебе не понять, и Матвеев не понимал. Несмотря на всю его осторожность, понимал, но не до конца. Он думал, что за железными дверями ему безопасно будет. Закрыл замок и нормально. А те, кто на него глаз положил и момента ждёт, чтобы прыгнуть и сожрать, таких он не видел и не чувствовал. А я чувствовала. Тот лысый, как раз такой, людоед. Годами будет выжидать момента из пыльного угла наблюдать, а потом прыгнет и сожрёт. Ты говоришь, Я перенервничала, всякая дрянь в голову лезет. Нет, надюха. Матвеев принадлежит мне. С руками и ногами, и с деньгами тоже. Он мой. Что моё-то моё? А тот лысый вёл себя так, словно Матвеев принадлежит не мне, а ему. И меня это задело. Мне чужого не надо, ты же знаешь. Но своего я из рук не выпущу. Если кто-то хочет забрать у меня моё, я кожей чувствую. Подруга тяжело вздохнула. Я хоть и не богатая, она едко ухмыльнулась, но не дура тоже, опыт есть. Все завидующие люди обычно трусливые. Завидовать одно, а прыгнуть и сожрать совсем другое. На богатого человека просто так не прыгнешь. Богатый будет защищаться. Матвеев также думал: "Мои деньги вот моя защита. Не знаю на дюхам. Пусть этот лысый ни причём. Почему я о нём весь день думаю? Сердце не обманишь. Это не сердце, это нервы. Измучила себя. Вот и лезет в голову всякий бред. Всё образуется, найдётся твой Матвеев". Знаю. Вот и успокойся. Пытаюсь. О чего морщишься? Живот болит. Праздников жду, женских, регулярных. Надя улыбнулась. Тем более, у меня передмесячными вообще голова кругом идёт. В маршрутке нахамят, я убить готова. Мужики все гады, а бабы сучки. Перетерпи. Если в такой момент ты ещё месячных вспоминаешь, значит ты крепкая баба, всё выдержишь. Дай бог. Что твой сыщик звонил? С утра к Знаеву поехал к банкиру. Ну, этот ему ничего не скажет. Марина удивилась. Ты знакома со Знаевым? Нет, сказала Надя. Но мне барабанщик рассказывал, они же вместе играли. Знаев был страшный фанатик рок-н-ролла, гитарист. Ничем, кроме музыки, не интересовался. Репетировал по 10 часов в день и остальных заставлял. Он у них в ансамбле был лидер. Говорил, что они будут самыми крутыми рокерами, суперзвёздами, всех за пояс заткнут. А потом пришёл однажды и сказал: "Ребята, Ерунда это всё. Я ухожу. Деньги буду делать, бизнес и всё такое. Те ему. А как же мы? А он: "Как хотите". С тех пор говорит, гитару ни разу в руки не взял. Понимаешь, что это значит? Понимаю. Этот знаев очень жестокий человек. Вот именно. Он ничего никому не скажет. Господи, вздохнула Марина. Да кто ж нежестокий? Посмотри на мою квартиру. Потолки оранжевые, двери железные, стёкла в окнах тройные. Разве не видно, что здесь живут очень жестокие люди? Посмотри на мой лоб. Видишь шрам? Разве это не доказательство моей жестокости? Надюха, мы все такие. Жестокость это нормально. У жестоких больше шансов выжить. Подруга пожала плечами. Квартира как квартира, хорошая, просторная, я бы от такой не отказалась. Только тут прибраться надо, Марина. Хочешь, давай вместе приберёмся, а? Простая физическая работа успокаивает. Давай порядок наведём. Порядок в доме порядок в голове. Марина небрежно отмахнулась. Возьми телефон, набери 7 цифр. Придёт женщина, уроженка Молдовии. Средняя зарплата на её родине 50 российских рублей в месяц. За 200 рублей в день она тебе такой порядок наведёт. Ахнишь. Да. А потом серёжки пропадут. Не пропадут, отрезала Марина. Это у лохов пропадают. У дур всяких, кто деньгам счёта не знает. А у тех, кто жесток, ничего не пропадает. Они своё добро берегут и надёжно прячут. Что моё-то моё, надюха. Не буду я убираться. Напьюсь и спать лягу. В такую жуткую погоду из постели вообще вылезать нельзя.